Глава вторая. Хип-хоп не был проходным романом. Множество раз, когда мы давали представления и шоу с рэперами, мы собирали большие толпы, чем если бы у нас были просто парни с записями. Больше, чем больше долларов, стикеров и постеров, на которых ты мог иметь свое, написать свое имя, тем более популярен ты был как рэпер. Рассел Симмонс, девятьсот 85 пятый хип-хоп – не моя жизнь, но он был больше частью ее. Были времена, когда я любил его больше любой из женщин. Были времена, я ненавидел его с порочностью, более приписываемой обычно неверному любовнику. Сегодня, по прошествии 40 лет, я имею привязанность к нему, но моя любовь колеблется иногда, как если бы культура была женщины, которую я любил давно, теперь едва могу вспомнить за что, но все еще не могу забыть. Когда я был тинейджером, моя семья жила близко с Восточным Бруклином в Нью-Йорке, в миксе экстремально скромных двухэтажных жилых помещений, арендуемых и быстро разрушающихся зданиях. Это была середина 70-х, и моя мама, сестра и я жили на узкая улица по другую сторону от начальной школы и романтичным школьным двором. Это была эра мобильного диск когда парни с ящиками записей и большими колонками въезжали в общественный парк и не за более чем удовольствие от двух качающих вертушек играли часами. Одной Жаркой летней ночью приблизительно в 1977 году такие с гигантскими колонками и эго соответствующего моему комил меня с двумя записями, которые были не просто летящими прогрессивными, проигрываемыми вещами, но которые 20 лет спустя помогают определить хип-хоп, Крафтворкс, транс europe экспресс и МФСБ с «Love is the Message» музыкально разнящимися, как день и ночь, если они говорят что-нибудь особенное и, возможно, новое городской молодежи. Транс Europe Экспресс – это плотная гипносинтезаторная электроэкстраваганца, созданная квартетом довольно работоподобных выглядящих немцев. Love is the message – пышный фанковый продукт, сильный, расово-интегрированный, очень человечная команда музыкантов из Sound of Philadelphia. В то время я не знал все эти детали и нюансы. Я не был критиком тогда, просто очкастым пареньком, которому нравилось читать тексты на записях. Все, что я по-настоящему узнал, было, что транс europe Express и Love из the Message была музыкой, наносящейся из моего окна. Музыки девочек в юбках, брюках, музыки, играющих в мяч с повязками от пота на запястьях и тесных шортах. Сзади музыка народа, который голосовал за Джимми Картера и боялся Ронарда Рейгана. Это было музыкой народа, который торопился по летнему асфальту, нося конверс и диспадрильи. Это была музыка города, который был почти банкротом, хотя нашел миллионы для реконструкции Янки Стадиум, для неблагодарного Джо... Стейн Бреннер. Это была музыка... Этического в движении. Мы придавали этим записям сходство с тем, что впоследствии будет названо диско, на то, что я не знал в Бруклине, что эти записи все вместе расчищали дорогу к другому, к другому музыкальному пространству. Мое настоящее вхождение в хип-хоп произошло в 1978 году, когда я был интерном в Амстердам Ньюс, сам самом большом ежедневном Нью-Йоркском издании для чернокожих. После занятий в колледже в Квинс мне нужно было на метро доехать в Гарлеме и сделать то, что они просили разобрать почту, переписать пресс-релизы, написать списки церковных активистов. Постепенно мне доверили просматривать непристойные фильмы, тайные профили по бейсболу и написание нескольких репортерских тяжелых новостей. Во время ланча я должен был на 125-й улице Бимпол несколькими дверями вниз от Аполла, когда было тепло. Это было в этот особенный день. Я стал снаружи, смотря на движущийся гарлем. Я заказывал ланч, когда тинейджер прошел с важным видом, со своим где-то бластером Крэнк Тутен. Это было выкрученным полностью звуком. Это был довольно типичный городской опыт. Для того времени переносные магнитолы занимали святое место годы и годы к тому времени. Между тем, мой человек не играл городскую изобразительную э, станцию VBLS или джазовую RFR или диско девяносто два, он крутил красоту с человеком читающим очень быстро в бридж Месседж. В течение лет я слушал радио Жакиев типа WBLS, Крокер и WWRL с, ки, э, с чтением э, бита. Я слушал трэп, рэп медленный, соблазнительный в записях, но никогда я не слышал что-либо такое быстрое с такой каденцией. Это была музыка с другой планеты, и меня туда переместили. Йо-йо, спросил, что это? Голливуд? Бросил он через плечо, тоном, который сообщал, насколько глупо может быть парень. Так я пошел рыскать, и после небольшого Расследовательного репортажа я нашел, что записанные дома кассеты, типа его вращались по всем Нью-Йорка, формируя андеграундную музыкальную экономику на пути, который находит, находит музыку, прежде чем она попадет на винил. В следующий раз я слушал имя Диджей Холли Вуд несколькими неделями позже на концерте, проводившемся в физкультурном зале Сити Колледж. В программе были заявлены R&B, Олдстеры, Хэролд Мелвин and 2 Blue Notes, Тедди Вентерграсс уже почти ушел. Отличный независимый коллектив, называющийся Brainstorm Эвелин Campaign King, к которому я сделал мою первую Внештатную статью для Billboard, что зацепило мой взгляд, была строчка, которую исполнил Холливуд и парень по имени Лавбак Старский, который будет вести вечер. Почему-то, возможно, из-за молодого темнокожего проотера Джерри Робак, который позже организует блокэпп по всей стране, я зажал два билета. В тот самый вечер в 1978 году я увидел передачу факела от живых РНБ-исполнителей и групп к диджеям, МС и ящику полному записи. РНБ-группы ветераны были адекватны, и Кинг, как тогда тинейджер, который пел более пронзительно, чем технично, был на самом деле вполне занятным. Но так же, как я, большинство из нескольких тысяч подростков, наполнивших этот баскетбольный зал, пришли послушать... Не Кинга, а Голливуд. Слово Бакстарски, отрезающим брейкбит на стальных колесах, то есть на вертушках, Голливуд выступал между R&B-сетами, и каждый раз, когда он выходил на сцену, он раскачивал вечеринку, понуждал темнокожих, лати... темнокожих латиноамериканских ребят в публике танцевать с большой энергией. Голливуд не только заставлял толпу петь, он фантазировал в тщательно продуманных э, рифмах, полных сленга и синкоп типа dip «deep, deep, dab, to socialize, open up your ears and wiggle your behind. С моего места через зал я мог видеть Голливуд, Голливуда полного молодого человека с бородой короткой стрижкой и обильной хорошей энергией. Его голос был звучный, внушительный, баритон вид крикливого студента, шалопая, шумную подачу которого мы теперь ассоциируем с чакди и с пабликаниями. Похоже, впечатляющим был стиль миксовать старский он играл некоторые из тех же записей, которые я слушал в моем бруклинском школьном дворе, но эффект был совершенно другой Старский использовал более мелкие биты, смешивая их с порциями кусков фанка Лучший пример, который вспоминается, это Earth, Wind and Fire, Brazilian Rhyme, Interlude Из альбома All and All Оригинал длился всего 1 минуту и 30 секунд Его основной характер мелодичный, бессловесный Вокал Филипп Белли и фанковый бит, который появляется на половине. трек был настолько приятно, что я всегда хотел, чтобы он длился дольше. Старский удовлетворял мое желание. Миксу и Бразил. бразилиан снова и снова так, что он редко останавливался на, разочаровывающемся, на разочаровывающем конце записи. Каждый раз Старский обрывал трек CCNY NY». Толпа становилась дикой, и никакие Хэролд Мелвин Кинг или brainstorm не могли сравниться. Так вечером я также видел, как и бесчисленные разы впоследствии, что там, где был хип-хоп, там были сражения. Дважды за тот концерт возникли потасовки среди компактных пластиковых сидений на этаже уровня физкультурного зала. И сидел наверху открытые трибуны над происходящим, имел прекрасный вид на молотящие, кулаки, злые лица иногда летающие стулья. Я был узнавлен тем же вечером, как толпа справилась с каждой, с каждой вспышкой. Какая бы стычка ни возникала, ребята быстро разбегались прочь от конфликта. И настолько скоро, настолько бокование заканчивалось, толпа стремилась к своим местам, пере, э, назад к работе по получению веселья, так быстро, как они разбегались. Насилие не пугало и не удивляло, Их это была цена билета, это нежелание быть отпугнутым от хорошего времени, будет характеристикой толпы хип-хопа, быть ее угрозой насилия в концертной толпе или образом насилия происходящего от сцены. Мой следующий решающий хип-хоп момент случился позже, этим же летом 1978 -го года, когда я сопровождал моего учителя, корреспондента Billboard Роберта Рики Форд в вылазке в Бронкс. Его, ему подсказали, что Кул cool Херц будет крутить винил во дворе школы Роберта Татхай. Форд был настроен на зарождающуюся хип-хоп сцену сотрудниками Times Square Downstairs Records. Молодой чернокожий диджей искал в их развалах непонятных, непонятные записи с вибрирующими перкуссионными перебивками. Одна особая запись – «Bongo Rock and Incredible Bongo Band» не могла залежаться на полке. Когда мы достигли школы Саут-Бронкс, толпа латиноамериканцев и чернокожих слонялась вокруг. но Затем прикатил микроавтобус Холл Херц и его команды. Его парни притащили пару небольших столов в школьный двор через дыры в заборе, в то время как Херц отвинтил пластину в основании свидетельного столба и подсоединил мощный промышленный провод В наружную розетку Скоро ящики с записями Корпусами больших колонок И диджей оборудования Было настроено И Херц начал заниматься делом Как и Бомбата Флэш И другие громкоговорители Херкулоид Херц А были предпочтительно Настолько мощны Что никто не мог сравниться с ним В состязании на школьном дворе Но я не помню что, Чтобы они были громче чем любой другой мобильный жакей. Что было поразительно, это как внимательны были многие из толпы. Там были группы молодых людей, только стоявших вокруг вертушек херц, изучающих его стиль, отмечая в унисон его движения и какие записи он играл, узнавая, впитывая, готовясь содрать и скопировать его мастерский стиль. Я написал о том, что я видел на том вечере для Amsterdam News. Это был один из моих первых профессиональных материалов, определенно моя первая хип-хоп статья и, конечно, одна из первых публикуемых вещей на, на сцены год спустя винили. Она была заглавлена диджей Херс и его BBits. Это теплый вечер пятницы в Бронксе и на поле. Taft School. Народ пришел отовсюду, чтобы послушать джем диджей Херц. Он был высокий, ему было 26 лет. Он был тихо сдержан в той манере, которая заводит девочек-подростков. Его репутация, как мастера вечеринок, непревосходима в Южном Бронксе. Но в отличие от многих его соперников, диджеев Херц, настоящий имя Клайв Кембл, был не быстрый не быстрый рэпер, который закручивает вам голову с короговоркой. Нет, Херц – это музыкальный новатор вертушек, неудовлетворенный простым проигрыванием последних сторон. Херц стал рассматривать в закромах записи из отбросов старых записей, которые продаются за 2 доллара 99 центов и центов дешевле. Его опыт диджейт говорил ему, что молодые танцоры Бронкса – любили перебивки среди записей отрывки, которые отличаются по мелодии для демонстрации энергичной латиноамериканской работы перкуссии. Так, вставляя в середину текущего хита перкуссионные отрезки старых хитов типа «Деннис Кофрис Scorpio «Скорпио» или отрезок из невыразумительного «Willy Dynamite динамайт Динамайт» саундтрек-альбоме, Херц создает удлиненный и более возбуждающий Танцевальный опыт. Самым большим открытием диджея был бонгурок рок в исполнении The Incredible Bongo Band, который состоял из ничего, кроме игры Конго и Бонго. Та запись стала настолько популярной, что тег B-Bit был наклеен на технику Hertz. В ее честь b был разработан около четверти лет назад и теперь используется в различных форматах другими диджеями внутреннего города. Херц и его Геркулоиц, прозвище его помощников, теперь регулярно появляются на школьных танцах, студенческих балах и в собственной дискотеке Херца The Sparks на 1590 Джером Эвенью. Основной причиной использования старых записей Херца было, что ребята не любят музыку, которая звучит, обработанной, чем большинство музыки, предназначенной для дискотек, но к сожалению, яв... является ей. Другой фактор тот, что большинство современной танцевальной музыки стилизован для того, чтобы удовлетворить скользкие вывертые повороты в сутолке. Но сегодня, как молодые женщины, которые называют шортстав, комментируют, толкотня сутолка кончилась, и появился фрик. Фрик – расслабленный фанковый танец, в самом агрессивном виде похож на быструю игру на шарманке. Танцевальные движения лучше всего сочетаются с, тяжелой, с тяжелым, с ритмом ритмичным треком, который давали бибиц Когда Херц начинает играть в тав, тавтхай, несколько ребят в толпе начинают фриковать, музыка становится лучше и количество танцующих увеличивается. В то время, как Херц и его гергулоидц управляет сложным вы, выглядящим как В фильме «Стартрек. Оборудование» многие люди могут не принимать диско-музыку или дискотечную, но интересно понять, что целое поколение молодых людей обратились к электронике, работая с диджей-оборудованием. Чернокожие электронщики будущего могут играть дискомузыку диско-музыку сегодня в парке, оставляя в стороне то Насколько старым заставляет меня чувствовать прочтение статьи, это очаровательно замечать, как культура эволюционировала с того времени. Почему бибицы стали хип-хопом? Я отмечал, что бибицы были разработаны около четырех лет назад. Факт, который дал мне, который значил, что он занимался этим типом микширования еще в 1974 году. Наконец, мой последний тезис о чернокожих электронщиках оказался очень узким. В самом деле интерес к технологии привел многих афроамериканских подростков от вечеринок в парках к инжинирингу записей, однажды, когда они получали наличные, чтобы узнать, как устроить домашние студии, и позже освоить сэмплинг. Эта формовка технологии для соответствия черной эстетике стала отличительным признаком хип-хопа. Позднее тем летом я побывал у Вилли Гамс, молодого промоутера вечеринок, устраивавшего подростковые танцевальные пати в Ренессенс Булрум, разрушающемся танцевальном зале на 7-й авене около 130-й стрит. В прошлом, в 30-х, Ренни было местом танцев под биг-бенд и домашних игр, первой принадлежащие чернокожим баскетбольным командам Харлем Рэнс. Ренс. К 70-м Гамс, Роллс, Ройс, Мувмент, и прочие малые промоутеры использовали старые бальные залы, чтобы подзаработать на диско «Безумие», которое из-за присутствия и участия молодых диджеев, МС, брейкеров тихо эволюционировали в центральный хип-хоп аптауна. Ренни был э -э, райтон район или типа того удаленный от Смолс, Парадайз, другого уважаемого ночного заведения Гарлема. Легенда баскетбола Уилд Чемберлен когда-то владел им. Старая джазовая витрина была также местом раньше хип-хоп-вечеринок, на котором были МС Голливуд, Кертис Блоу и другие. К несчастью для Гамс, Ренни был также поблизости от Abyssinian Baptist Church, оплот мидл-класс Гарлема с 20-х места, где преподобный и конгрессмен Адам Клайтон Паул младший, мощное основание, сменив политику, Бога и агитацию. Паул давно уже был мертв, когда Гамс начал промотировать его падение, но агрессивный молодой министр сделал движение Роллс-Ройс своим бизнесом. Преподобный Кальвин Бац, ревностный молодой человек со строгими манерами человека на 20 лет младше, увидел в Гамс вечеринках катализатор для наркомании, подросткового блуда и общей распущенности в нескольких шагах от абиссинианс. А в густейших дверей абиссинианс Бац, благоговение церковного перехода, провел компанию, чтобы прекратилось движение Роллс-Ройс. Я встретил Гамс Амстердам Ньюс, куда он пришел, чтобы поведать свою историю. Я, конечно, был симпатизирующим газета, конечно, нет. Борьба за права молодых чернокожих людей на вечеринках против пожеланий. Самой престижной церкви Гарлеми была безумством для проявления Амстердамс. Спустя немного времени я встретил Гамс, его Rolls-Royce Movement, шатнувшимся от Рейни. Более всего исторический Бац был тогда на записи как непримиримый враг этой новой молодой культуры. Годами позже Бац будет разбивать записи рэпа, входа в Абиссиниан, знак протеста против их негативных месседжей, участвует, участвует в жарком словесном поединке со АСТ и другими главами хип-хопа. На протяжении лет Бат будет упорным оратором с осуждающими взглядами на музыку и культуру, поддерживающими ее. Для Бата Роллс Ройс Мувмент был просто первым раундом. В продолжении 1979 года темнокожая и латиноамериканская публика посещала хип-хоп заведения в клубах Аптауна, Смолс Small Para, Paradise, Бродвей International, Чарлис Гэллери и заведения Times Square, зал Дипломат Хотел, дискотека Нел Гуинс. Я прогуливался с Роки Форд, который сотрудником Billboard DJ Мур был занят рассмотрением записи М.С. Аптауна, Они положили глаз на Эдди Чиба с кадра э, в Гарлеме и в хотя они общались с Кертисом Лоу и Кертисом Волкером, красивым ведущим в Гарлеме, который сделал много шоу в Квинсе, потому что одноклассник по Сити Колледжу стал промоутером по имени Рассел Раш Симмонс. Вышло так, что мои друзья не были единственными, кто наблюдал за развитием хип-хопа. В октябре 1979 года появились первые копии Sugar Hill Gangs rappers, Rapper Delight. Изначально они были выполнены в 20-дюймовых конвертах с оранжевыми лейблами. Отсутствие голубых лейблов Sugar Hill, никакого сложного многоцветного, художественного дизайна. Не было важно, что пакет не был не нарочито ярким. Такие в магазинах не принимали. В Бердлс, в небольшом беспорядочном классическом R&B-магазине пластинок на ностранд авеню в Бетфорд, Стьювелл, в Ант, копии вылетали через дверь. Джо Лонг, друг моей матери моих детских лет, Бредил, потому как сильна была рэперс Делайт. такой же азарт охватил всю страну и в конце концов мир. Что касается записи King Tim 3, Personality Joke, рэп-записи с участием Кинг Тима Тима Кристофера, в самом деле предшественника Шуги хилгенг но, как и множество людей РНБ того времени, ее создатели недооценивали потенциал жанра. Спринс Records» испортила мяч, поместив King Team 3, не би сайт сингла называющегося You My Candy Sweet. К моменту, когда Spring осознали свою ошибку, было слишком поздно. Хотя появление King Team Team 3, конечно, вызвало сердцебиение в хип-хоп кругах. Рэперс Delight» был девятым валом. Название песни было Аптаун си титулом. Рэперы, которые к ним прилип, хотя многие олдскулеры олдску презирают рэповые лейблы и до сих пор, до сегодня и продолжают уважать МС. Многие из таких олдскулеров, людей, которые не могли представить коммерческую жизнеспособность в том, что они делали, стали просыпаться для неожиданной возможности. Так было. «В просыпании рэперс Делайт», которые Mercury Records согласились выпустить при помощи моих друзей Форда и Мура. Праздничная новинка называлась «Крисмас Рэппинг», и она начала карьеру звукозаписи МС Кертис Блоу. В то время как хип-хоп замечали и вне Аптауна, я этого не делал в Аптауне или где-то еще, прекращение работы в Амстердам Нью значило отсутствие регулярных мероприятий для меня по окончании колледжа. Даже хуже главный редактор Билл Борда, где я делал внештатные фрилансерские интервью, написал статью, обвиняющую меня в написании черным английском, исключил меня из периодики. Так мои две главные статьи дохода исчезли в течение месяцев друг за другом. Тот, кто спас меня, был Форд, который писал рекорд инструментальную новостную колонку для журнала Musician магазин и перед тем, как. Сделал Christmas Rapping, передал гиг мне. Я также бешено строчил для журнала для фанов, как Rock and Soul, за 100 баксов за статью. Я появлялся, появился в подпевке на золотом сингле с певцом Curtis Blow, The Break Spot One, где было за... Что было забавно, на большинство денег 1980 года было слишком трудно вспоминать. В декабре Питер Крипш, Крип Ньюс, издатель журнала ⁇ Рекорд World, тогда главного соперника Билборда, вспомнил мою работу в Биллборде и предложил мне работу редактора музыки чернокожих. В креди... кредитоспособности теперь достаточно. Я поступил на работу в Рекорд World в январе 1981 года и, медленно, и немедленно стал интегрировать появляющуюся хип-хоп сцену с, нашей черной музыкальной, с нашим черным музыкальным окружением. То, что Вилберт не делал. Мой энтузиазм по отношению к культуре заставил меня предло предложить, чтобы Record World связался с Sugar Hill Records, создательным создателем Rapper's Delight, о особом, в особенности объявления, в котором фигуры индустрии приобрели друзей с целью размещения рекламы для празднования их великодушия. На пару недель весной 1981 года выехал в Инглвуд, Нью-Джерси для улаживания дел с этим пакетом. Комплекс Шугахилл был двухэтажное строение со всем очарованием загородного участка. Снаружи оно было абсолютно невзрачно. Внутри было отделана подходящими для подвального этажа деревянными панелями и имела офисную мебель соответствующей красоты. Освещение было неяркое, и тонкий ковер был физический план изношен, здание цело. Пару лет назад его владельцы Джо и Сильвия Робинсон основали независимый R&B лейбл Пол Платином расположенный не здесь, к несчастью, финансовая операция обанкротила жертвы растущих отделений черной музыки и их корпоративных ресурсов, которые я описывал ранее. Конкуренция на рынке R&B 70-х годов сокрушила его Платином и распилила их крупнейшее творение – The Moments, завершавшийся полиграмм Record Family под именем Гудман Goodman Браун. Сильвия имела большой послужной список как записывающая артистка с хитами Love is Strange, как Микки и Сильвия в 1957 году, как соло-артистка в тысяча Talk в 1973 году, так, когда она увидела нескольких рэперов, выступавших на дне рождения Harlem вот диска на 116-й стрит. Сильвия ухватила за них, как за способ вернуться обратно в бизнес, The Robinsons в особенности Сильвия поняли, что рэп может не только продаваться, но и создавать настоящие карьеры. Используя те же самые студии, где All Platinum однажды записали The Moments, Shirley and Company и ее собственные соло-вклады, The Robinsons построил первый хип-хип-хоп империи Sugar Hill Records. Компания объединила большой бенд, национальные туры, которого, которые представляли представляла только их выступления и первые рэп-альбомы, созданные вокруг артистов и не 12-дюймовых компиляций. В течение четырех следующих лет следующий успех рэперс Делайт, Шуга и Hill выпустили множество наиболее важных хип-хоп-записей, когда-либо выпущенных, включая The Message и The Adventures of Grandmaster Flash of the Wheels of Steel, С 1979 года по 1983 Шуга Хилл была самой большой, наиболее заметной организацией рекорд-индустрии, поддерживающей хип-хоп. Рэп-записи дали Робинсонам срок аренды на их старое здание, но не оставили им времени для его обновления. При появлении рэперс Делайт, другие, принадлежащие темнокожим инди Лейблы выпустили 12-дюймовые синглы, но из-за того, что их хозяева начали этот процесс, Робинсона в конце концов накопили капитал и золотали бреши, что позволило им купить контракты, подписанные с их конкурентами. Во время 1980-81 -го и 81 -го года Шуги Хилл подхватили Спуниджи и Уинли Ю, Грандмастер Флэш и Furious 5. Funky 4 and I and Treasures 3 У Enjoy Они также заключили договор С девичьим рэп песенным 3 Sequence Даже простаивающая вокальная карьера Сильвии получила ускорение Когда она вырезала It's good to be the queen Ответные записи На шуточную It's good to be the king Melbrook И саундтрека И саундтрека History of the World Part 1. Пара, стоящая за этим успехом, составила настоящую команду. Джой имел репутацию крутого парня, и внешне он этому соответствовал. Он был румяный, с ребячим лицом и грубоватым, нетерпеливым голосом. На его плечах лежала крупная бледные крошки, которые оставил каждый белый, который с ним обедал. В своем обшитом деревом офисе Джо часто производил долгие злые рифы перекор статус-кво, которые мог бы вызвать краску стыда Ал Шерптон. Хотя Джо был прямой и грубой, Сильвия была прозрачно приятная. У нее были рестивые повадки и фальшивая искренность того, кто так привык очаровывать людей, что она на самом деле прекратила над этим сильно трудиться. Ее слова о рэперах, которых она встречала, были материнские, но лукавые. Это было так, как будто она усыновляла этих милых людей и не получала миллионный доход от этого процесса. Расово-интегрированный штат говорил о Джо и Сильвии с подобающим профессионали... профессиональным уважением. Некоторые исполнители-люди, подобные Мелле, Мелл и члены Секвенс, выражали несвойственную им похвалу Сильви за ее музыкальный вкус, в то время как другие предлагали больше формальные поцелуйчики, чем энтузиазм. Самый обескураживающий аспект моего времени в Инглвуд была встреча с дородным господином европейцем, который служил в некоторые трудноопределяемой финансовые мощности. Повторное вступление Робинсонса в бизнес «Шуга Хилл» было рефинансировано Моррисом Леви, легендарным оператором рекорд-бизнеса, чья инди-дистрибуционная сеть владела All Platinum. Я фантазировал, что джентльмен из Европы был там, чтобы перекрыть инвестиции Леви, хотя он и не говорил об этом. И я не спрашивал. В конце дня Шуга Хилл Special был маленькой катастрофой для Рекорд World. Джо давал мне прибыльную, но подстрекательную атаку на Рекорд Бизнес в Пакета. Когда Сильвия в конце концов прочитала Q&A, она стала баллистик и заставила нас содержать статью до тех пор, пока она не переписала ее. Последняя минута включения вызвала большой производственный кошмар. Вдобавок к этой проблеме Шуга Хил, которая делала большинство рекламы в статьях, не выполнили своих обязательств. Для... Это для меня полностью ясно, что произошло, но это неважно. Рекорд был вынужден сам заплатить за стоимость выпуска, стоимости, стоимость выпуска продукта. Шогахилл Спешл был только одной из многих финансовых не, не, недочетов, которые привели Рекорд Вэлл к краху весной 1982 года. К счастью для меня, прочная работа в течение года в Рекорд World помогла стартовать в моей карьере. Помимо выполнения рекламных статей Шуга Хилл, я выполнял крупные интервью с многими классическими переходящими иконами той эры Лайнел Ричи, Шика Бернарда Эдвардса и Нила Роджерса Принца Морис Дэй и начал общаться с музыкальным редактором Village Voice Бобом Крайс Чау. Кто рано понял? что хип-хоп был важен. Первые статьи, которые я продал в Voice, были краткие записи Lovebug, Starsky and the Harlem World's Cruise, Positive Life на Harlem World Records и The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel. Весной 1982 года меня стали называть редактором музыки Чернака Вилборд Магазин, престижном журнале трейд-индустрии, того, из которого меня два года назад беззаконно выгнали. Я получил место, так как я был колледж-интерном там. Редактор Адам Вайт запомнил меня. И из-за моей страсти к новейшим трендам, трендам попа, темнокожих, принцесс, меня, полисаунд и рэпу. К счастью для меня, я попал в нужное время. Я перешел в мейнстримовую индустрию, только как хип-хоп стал быть заметным. Вне черных капюшонов в Нью-Йорке, особенно тех самых офисов э, Миттауна, которые рекламировали диско как спасителя рекорд-бизнеса. Это заняло бы время для глав темнокожих белых, чтобы в самом деле получить его. Я оглядываясь назад, я оглядываясь назад, я должен сказать, я сыграл свою роль совершенно не этого будущего сигнала. Моя первая колонка в Билборде была рэп-продюсерах, переходящих в Би, в особенности ссылался на Ларри Смита, басиста песенника и члена выпускающей команды Кертис Блоу, который к 1982 году удостоился продюсировать группу ветеран Кон Фанк Че Шан. В ретроспективе меня, моя колонка была также пророческая или преждевременная, как будто были другие пять лет до того, как воспитанные не на хип-хопе хип продюсеры стали бы изобретать саунд РНБ. Тем не менее, не было сомнения для моего рассудка, что хип-хоп был наступающей культурной силой. В 1982 году это было удалено, от общеприня... удалено общепринятым здравым смыслом. В то время граффити и брейк-дансинг были все же не жарче на экране культурного радара наций, чем музыка. Немного времени прошло между тем до того момента, как музыкальный компонент хип-хопа достиг своего полного потенциала, и «Моя любовь расцветет в долгосрочные отношения».